Глава седьмая Из-за постоянных съемок двигались мы медленнее, чем предполагал Влад. Когда мы наконец-то достигли пьяной рощи, наручные часы телеведущего показывали половину второго дня. Во время пути Карельских не смотрел на время, но когда он поднес руку к лицу, то не смог сдержать удивленного возгласа. «Ребята, у кого еще часы есть?» Спросил он у нас. «У меня...» Тимофей тоже посмотрел на свои часы. «Что за ерунда? Мы так долго идем? Мои показывают 12.42, а у меня 13.30, — хмыкнул Влад. Но, судя по солнцу, сейчас около 10 утра. Видимо, тут не только компасы сбоят, но и все остальные приборы. Надеюсь, видеокамера снимает?» «Давайте проверим!» Как ни странно, камера работала. Пришлось проверять и дозиметр для измерения уровня радиации, и, к счастью, сбоев в его функционировании обнаружено не было. Я задумалась над тем, кто мог подстроить поломку часов. Однако, если с компасами все было ясно, преступник мог сломать их, чтобы мы с Владом заблудились то часы-то, чем ему помешали. Мне пришлось смириться с самым правдоподобным объяснением. Судя по всему, на Медведицкой гряде на самом деле имеются какие-то аномалии, выводящие из строя некоторые приборы. Тем временем мы подошли к группе растущих посреди степи берез. Я уже видела кривые и косые деревья во время нашей первой разведки в лесу поэтому полагала, что пьяная роща представляет собой нечто подобное зарослям, по которым мы с Владом продирались накануне. Однако я ошибалась. Выглядели березы так, словно в далеком детстве этих белоствольных красавиц придавила сверху большой тяжелой крышкой. Согнувшиеся и изувеченные стволы стелились по земле, и обвивались вокруг друг друга, словно гигантские лианы. Я, конечно, многое повидала на своем веку, но подобный изуродованный лес наблюдала впервые. В глаза бросалось и то, что многие березы были словно обожжены снизу, как будто из-под земли их опалило огнем неизвестной природы. Тимофей направил камеру на Влада, и тот произнес... Мы приблизились к одной из аномалий Медведицкой гряды, именуемой Пьяной рощей. Также этот лес, который вы видите, называют Рощей пьяных берез. Находится она неподалеку от чертова логова, где было зафиксировано самовозгорание местного пастуха бессена Мамаева, о котором мы поговорим позже. Пока посмотрите, какая это необычная, мягко говоря, роща. Скрюченных, изогнутых деревьев мы встретим на своем пути немало. Но обратите внимание, дорогие друзья, как выглядят березы! Создается впечатление, что сперва их сверху придавило чем-то тяжелым, а снизу корни словно опалены. Какова причина этой необыкновенной аномалии? Сейчас мы зайдем в лес и попытаемся разгадать загадку пьяной рощи. Согласно свидетельствам, в этом месте превышен уровень радиации, и мы собираемся это проверить. Поэтому прежде чем мы пойдем исследовать аномальную рощу, наденем защитные халаты, маски и перчатки». С этими словами Влад вытащил из рюкзака три пакета и раздал нам. Один открыл перед камерой, и облачился в белый медицинский халат и хирургическую маску, а сверху надел зеленые длинные перчатки. Я удивилась. Не думала, что мы будем шататься по радиоактивной местности. Телеведущий тем временем комментировал свои действия. Итак, друзья, мы отправляемся в рощу пьяных берез. Посмотрим, каковы будут показания приборов. Действительно ли пьяная роща имеет повышенный радиационный фон? Или нет? Мы подошли ближе, Влад решительно продирался первым сквозь заросли буйно растущей травы. Я неотступно следовала за ним, несмотря на то, что халат сильно мешал, а в маске я чувствовала себя не очень комфортно. Но труднее всего было Тимофею. Он плелся позади, тяжело и прерывисто дыша. Да, на месте Соловьева я бы срочно занялась оздоровительной физкультурой, учитывая связанные с поездками и походами трудности. Ему это просто необходимо. Роща оказалась не такой густой и обширной, как лес за лагерем Уфопоиска. Но из-за плотного переплетения ветвей лиан нам приходилось являть чудеса ловкости – Постоянно пригибаться и едва ли не проползать подтянувшимися, словно руки лешевой ветками. Я умудрилась порвать подол халата, зацепившись за какую-то коварную колючку, и теперь на одежде зияла неровная дыра. Ладно, надеюсь, это не смертельно. Мои ноги защищают плотные штаны, и открытых участков кожи, к счастью, нет». Я думала, что Карельских намеревался пройти всю рощу насквозь. Однако где-то посередине леса Влад остановился и огляделся. Здесь было немного свободнее. И телеведущий кивнул оператору. «Тимофей, здесь снимаем материал. Приготовь дозиметры». Оператор вновь направил камеру на Влада, и тот обратился к телезрителям. «Друзья, как я уже говорил...» Возможно, причиной такой аномалии является уровень радиации в данном месте. Сейчас при помощи специального прибора дозиметра радиации мы проведем измерения и установим, соответствует ли радиационный фон пьяной рощи норме или нет. Радиоактивные вещества существовали во Вселенной всегда. Да и сам человек слегка радиоактивен. Но самое неприятное свойство радиоактивного излучения – это его воздействие на ткани живого организма. Поэтому в наших экспедициях мы всегда используем соответствующие измерительные приборы, которые предоставляют оперативную информацию. Для начала немного поясню, какие разновидности излучений можно измерить при помощи дозиметра или индикатора радиоактивности. Наукой зафиксировано четыре вида излучений – альфа, бета, гамма и рентгеновские лучи. С последними знаком каждый, а вот про альфа, бета и гамма излучения расскажу подробнее. Альфа-излучение образуется при распаде радиоактивных веществ и представляет собой поток ядер гелия со скоростью до двадцати тысяч километров в секунду. При столкновении с препятствиями альфа-частицы отдают им свою энергию и разрушают их. Для человека опаснее всего внутреннее альфа-облучение, при котором источник радиации проникает в легкие с вдыхаемым воздухом или в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей. Если наш прибор зафиксирует высокие показатели альфа-излучения, то, казалось бы, можно с уверенностью сказать – что вся наша группа подвергается опасности. Но это не совсем так. Опасность представляют радиоактивные вещества, попадающие внутрь организма через открытую рану, через кожу, а также с пищей и водой. Открытых ран ни у кого из нас, к счастью, нет. И собирать грибы или ягоды, которые могут здесь расти, мы не будем. Мы исключили возможность попадания радиоактивных веществ через кожу при помощи защитной одежды, поэтому опасность нашей группе не угрожает. Бета-излучение – это поток электронов и позитронов с разной скоростью движения. Бета-частицы имеют массу гораздо меньшую, чем альфа-частицы. Для человека представляет опасность внешнее и внутреннее облучение – воздействующие на кожу, слизистую, глаз, легкий желудок и кишечник. И, наконец, гамма-лучи являются продуктом распада радиоактивного материала. Этот тип радиации имеет самую высокую проникающую способность и представляет особую опасность для всего живого. Итак, посмотрим на показания нашего дозиметра. Корельских достал компактный прибор и пояснил. Значение естественного радиационного фона составляет 20 микрорентген в час. И, как вы понимаете, в разных местах показания будут различаться. Посмотрим, каков уровень радиации в сердце пьяной рощи. Он нажал на какую-то кнопку, посмотрел показания, после чего прокомментировал свое исследование. Друзья, Мы видим, что уровень радиации в данном месте превышает норму почти в три раза. Сейчас мы пройдем по роще и измерим уровень радиации в других местах, чтобы выяснить, вся ли пьяная роща имеет повышенный радиационный фон или нет. Если наш прибор везде зафиксирует показатели выше нормы, можно будет считать, что именно вследствие радиации деревья имеют такую форму. И, возможно, причина кроется в наличии радоновых источников. Влад кивнул Тимофею, тот закончил съемку. Мы снова пошли вглубь рощи, И в нескольких местах Карельских проверял показатели дозиметра. Но практически везде данные совпадали. Я была рада, когда мы наконец-то вышли из этого леса. Хоть мы и были одеты в халаты и маски, кто знает. «Вдруг мы все же получаем какую-то дозу радиоактивного облучения?» «Кстати сказать, руководитель УФО-поиска недавно скончался», – заметил Влад. «Он частенько ездил на медведецкую гряду и в другие подобные места, а потом проходил курс химиотерапии. В результате умер от рака крови». «А вы не боитесь повторить его судьбу?» – поинтересовалась я. Карельских пожал плечами. «Нет, мы ведь применяем защитные меры. Кстати, халаты можно снимать. Да и не задерживаемся мы надолго в опасных местах. Проводим необходимые исследования, снимаем репортаж и уезжаем. Риск, конечно, есть, но куда деваться? Профессия такая. Кто-то в офисе пишет статьи, а кто-то испытывает все на собственной шкуре. «Не думаю, что ваша жена будет в восторге от того, что супруг путешествует по зонам повышенной радиоактивности», скептически заметила я. «Маску, может, мы и надеваем, но глаза-то открыты». «Полагаю, Лили мечтает о семье и детях, а не о рано умершем от рака мужа». «Я ей не рассказываю подробностей своих экспедиций. Меньше знаешь, крепче спишь». «Мы пошли дальше». Влад намеревался посетить чертово логово, где заживо сгорел изнутри несчастный пастух. Я уже не относилась скептически к легендам и слухам, ходящим вокруг этих мест. По крайней мере, раз здесь повышен уровень радиации, то кто знает. Может, все эти возгорания и не вымысел, а правда? Судя по карте, чертово логово находится примерно в 500 метрах от пьяной рощи. — проговорил Влад. — Сейчас свернем влево и, думаю, скоро увидим место, где погиб пастух Бесен-Мамаев. Тимофей, сейчас снимаем материал. Соловьев снова направил камеру на телеведущего, и тот проговорил. «Друзья, мы направляемся к так называемому «Чертову логову». Местные жители боятся этого места» и уверяют, что если до темноты задержаться в чертовом логове, то до утра человек не сможет отыскать обратной дороги. Местность рядом с этой зоной открытая и ровная. Но, несмотря на это, известно много случаев, когда люди исчезали в окрестностях проклятого места. Существует много легенд о пьяной роще и чертовом логове. Кто-то говорит, что где-то здесь есть вход в параллельный мир, и якобы раньше в немецкой деревне на склоне Медведицкой гряды жила колдунья, которая знала, где находятся эти врата, и пользовалась ими. Другое поверье рассказывает о маленькой немецкой девочке, которая заблудилась здесь. Ее не могли найти долгое время, но потом она появилась в деревне. Однако с ребенком произошли странные перемены. Девочка понимала язык птиц и зверей, разговаривала с ними, обладала даром исцелять людей. Ее боялись, насмехались над ней, а однажды объявилась большая белая птица с головой красивой девушки. Птица поманила ребенка за собой и больше их никогда не видели. Так что место нашей экспедиции правда необычное и загадочное. Я не знаю, найдем ли мы причины этих таинственных происшествий, увидим ли что-то необъяснимое. Однако, надеюсь, нам все же удастся пролить свет на некоторые аномалии медведицкой гряды». Влад кивнул Тимофею, тот выключил камеру. «Я поинтересовалась у телеведущего». «А сами вы верите во все эти байки? Про ведьм, пропавших девочек и волшебных птиц?» «По-моему, это чистой воды вымысел». «Я не говорю, что я доверяю слухам и легендам», – ответил тот. «Но согласитесь, мне же нужно рассказать телезрителям самое интересное о месте экспедиции. Иначе какой смысл в передаче?» «Про девочек и птиц-сирен не знаю». Но пастух точно сгорел заживо. Есть протокол дела. И потом, параллельные миры, возможно, чистой воды вымысел. Но ведь кто-то верит во все это. Знаете, сколько людей сейчас к гадалкам обращается? И магией тоже занимаются. А когда человек во что-то верит, он находит подтверждение самым необъяснимым вещам. Возможно, птица с головой женщины – это мираж, видение. Возникает вопрос, а почему люди здесь видят галлюцинации? Причем видел птицу не один человек, а несколько жителей деревни. Мы уже установили, что в некоторых областях Медведецкой гряды повышен радиоактивный фон. Быть может, что-то здесь вызывает видение у людей, кто знает. Вполне вероятно, в почве имеются залежи каких-то руд, и испарения воздействуют на мозг, заставляя видеть миражи. Если мы установим, что является причиной всех этих необъяснимых вещей, то можно сказать, что наша экспедиция прошла удачно. Мы быстро направились к следующей достопримечательности – аномальной зоны. Вскоре Влад указал нам на невысокий холм, прямо посреди степи, и проговорил. «Вот, кажется, мы дошли. Тимофей, снимаем!» Соловьев снова настроил видеокамеру. Влад коротко пояснил, что мы приближаемся к чертову логову. «Как вы видите, друзья, это всего-навсего небольшой холм. Место ничем не примечательное». Но именно здесь погибали люди, а тракторы не могли пахать землю. Посмотрим, что представляет из себя чёртово логово. Повышен ли здесь радиационный фон или нет? Для этого мы снова надеваем защитные костюмы и вооружаемся дозиметром радиации. Мы приблизились к очередной аномальной зоне. Я скептически оглядела холм. С виду ничего особенного. Самая обычная возвышенность посреди степи. Но что там может происходить странного? Однако Влад, похоже, так не считал. Именно здесь остановился на отдых пастух Бессен мамаев перегонявший вместе с помощником стадо овец, обратился телеведущий к зрителям. И это действие мужчины стало роковым. Оно стоило ему жизни. «Сейчас я возьму дозиметр и сделаю замеры радиационной активности». Он подошел к холму, я следовала за ним. Влад опустился в неглубокую ложбинку и продолжил. «Вот сюда сел несчастный пастух. И, как видите, друзья, я сажусь на то самое место. Не знаю, что со мной произойдет дальше» но я настраиваю дозиметр и жду, что покажет прибор. Итак, уровень радиации составляет 46 микрорентген. Как вы видите, это в два раза больше нормы. Наверняка вам интересно, как себя чувствует человек, находящийся в аномальной зоне. Несмотря на то, что на мне защитный халат, маска и перчатки, я могу сказать – что самочувствие здесь немного меняется. «Знаете, друзья, у меня начинает немного кружиться голова. Может, дело в почве, которую я сейчас возьму на пробу?» «Все-таки мне кажется, что возгорание пастуха произошло из-за шаровой молнии, которая ударила в холм. Только что привлекло молнию. Наличие подземных рудных источников или что-то другое?» Итак,. Я беру образец почвы для экспертизы, которую мы проведём, когда вернёмся в город. Пока мы покинем с вами чёртово логово и отправимся на поиски загадочных тоннелей. К моему облегчению Влад встал с колен и отошёл от холма. Образец почвы он положил в рюкзак. Я поинтересовалась у него. Вы действительно почувствовали ухудшение своего состояния? Или просто так сказали? Хм, если не верите, проверьте сами, пожал плечами телеведущий. Тимофей, желаешь присоединиться к Жене? Я воздержусь, хмыкнул тот. Заснять вас на камеру? Как хотите? Пожала я плечами. Интереса ради подошла к холму и тоже уселась в ложбинку где якобы заживо сгорел пастух. Место как место, ничего особенного. А может, я попросту невосприимчива к воздействию радиации? Лично мне показалось, что ничего такого сверхъестественного в этом холме нет. Тимофей снимал меня на видеокамеру, а Влад комментировал. Участница нашей экспедиции Женя тоже решила проверить на себе воздействие аномального места. «Женя, скажите, что вы ощущаете?» «То, что сижу в ложбине холма», – пожалуй я плечами. «Лично у меня голова не кружится». «То есть мы можем сделать вывод, что не на всех людей влияют аномалии медведицкой гряды?» – не растерялся Влад. «Иначе как объяснить тот факт, что многие туристы, приезжающие в эту область, не находят ничего необычного?» кроме изогнутых деревьев до стволов, прожженных молниями. Также известно, что некоторые люди, попадая в аномальную зону, отмечают беспокойство, головные боли, слабость, одышку, а другие, напротив, испытывают непреодолимое желание войти в зону, а иногда и остаться в ней. Каково объяснение этому феномену? Науке пока, увы, неизвестно. Я подождала, когда Карельских закончит, и бодро встала с корточек, намереваясь выйти за пределы чертового логова. Но неожиданно для самой себя я резко потеряла равновесие и едва не упала назад. Посмотрела на землю. Может, споткнулась о корешок? Нет, ничего такого не было. К счастью, Влад с Тимофеем уже отвернулись, и никто не видел моей неловкости. Я предпочла оставить это небольшое происшествие в тайне. Вполне возможно, тут и правда какая-то радиация или неизвестные природные явления. А может, все дело в том, что мой мозг воспринимает медведицкую гряду как зону повышенной опасности? Не говорю про аномалии, а имею в виду преступника, который, по всей видимости, следит за нами. В общем, я предпочла думать, что моя внезапная потеря ориентации в пространстве – всего лишь случайность, вызванная в некоторой мере самовнушением. «Нам осталось пройти около семи километров до тоннелей», – объявил Влад. «Судя по солнцу, сейчас около двенадцати часов, ну или половина первого». «Тимофей, дорогу будем снимать не так часто». «Достаточно двух фрагментов пути, иначе мы к вечеру в лагерь не вернемся. Давай сделаем одну съемку сейчас и вторую по прибытии к тоннелям». Соловьев настроил камеру, телеведущий пояснил, что мы держим путь к новой достопримечательности Медведицкой гряды. И идти нам придется достаточно долго. «Погода здесь весьма неустойчивая», – произнес Влад. «Вы видите, друзья, что светит солнце, но при этом дует сильный ветер, и нам предстоит долгий путь до тоннелей. Мы рассчитываем быть на месте где-то в три часа дня, не позже. К вечеру нам необходимо вернуться в лагерь, где нас ждет наш второй оператор Андрей». Мы быстрым шагом двинулись вперед, по пути практически не разговаривая. «Да и как тут поговоришь, когда в лицо постоянно дует сильный ветер, а вдобавок ко всему нещадно припекает солнце?» «Мне быстро стало жарко, и я сняла спортивную куртку, обвязав ее вокруг талии. Усталости я не чувствовала. В голове крутились мысли о том, кто мог быть помимо нас на гряде». Несмотря на то, что вокруг были поля до степи, и скрыться нигде не представлялось возможным, меня не покидало стойкое ощущение, что за нами непрерывно наблюдают. Не знаю, посещали ли подобные предположения Влада. По крайней мере, он бодро шагал впереди, не останавливаясь ни на минуту. А вот я периодически оглядывалась по сторонам. Надеюсь все-таки увидеть, ведется ли за нами слежка или нет. Мы прошли, наверное, около четырех километров, когда Влад предложил остановиться и сделать привал. Тимофей с облегчением в голосе поддержал его идею. Я тоже была рада снять с себя не слишком легкий рюкзак и немного передохнуть. «Давайте пикник на обочине устроим», усмехнулся телеведущий. «У кого-нибудь есть с собой что из еды?» «У меня шоколадные батончики и хлеб», – отозвался Тимофей. «Только боюсь, шоколад растаял давно». «Отлично, вытаскивай», – обрадовался Влад. «Заодно снимешь наш привал». Сам телеведущий тоже достал из рюкзака упаковку каких-то крекеров. Я вытащила бутылку воды». Я была единственным человеком, кто не прихватил с собой ничего съестного в дорогу. Ведь я понятия не имела, что мы сделаем остановку на обед. «Женя, вы прямо-таки не человек, а робот», — заметил Тимофей, когда я поставила на землю свою бутыль. «Вы действительно можете обходиться без еды? На пайке из воды?» «Конечно же нет», — разуверила я его. Поесть я очень люблю, только иногда забываю это сделать. «Эх, мне бы так!» — с завистью протянул Соловьев. «Признаться, пока мы шли от чертова логова, я постоянно думала о том, что дико хочу есть. Ну и я бы от обеда не отказалась, — пожала я плечами, только в дорогу ничего с собой не взяла, не успела». «Вы поразительная женщина!» — изумился Тимофей. — Обычно девушки всегда берут в дорогу две вещи — косметику и еду. — Вы исключение исправил. — Спасибо. Я восприняла это как комплимент. Не представляю, кто решит наводить марафет, сидя в палатке на спальнике. — Этого зря, — усмехнулся Влад. — Помню, в одну нашу экспедицию в горы с нами пошла девушка, жительница Уфы. Получилось так, мы не планировали брать с собой попутчиков, но девушка сказала, что неплохо знает город и может показать нам много интересных мест. А потом она напросилась с нами в горы. Я полагал, что девчонка ориентируется в здешних краях и не раз поднималась на большой Иремель. Но впоследствии выяснилось, что я ошибался. В горах девушка ни разу не была. Она взяла с собой в дорогу ярко-розовый чемоданчик, а перед восхождением долго красилась. Я, признаться, был очень удивлен. Мы собираемся пилить 14 километров по лесу, а потом карабкаться по камням, а эта красотка наводит марафет. Для кого, спрашивается? «Может, хотела на вас произвести впечатление?» усмехнулась я. «Девушкам нравятся отчаянные парни-авантюристы». О, это можно воспринимать как признание. Усмехнулся Влад. Я парировала. Я к этим девушкам не отношусь. У меня весьма специфические вкусы. Тимофей засмеялся нашей перепалке. Возможность передохнуть и поесть здорово подняла ему настроение. Парни милостиво поделились со мной печеньем и шоколадом. А потом Соловьев снял наш скромный обед на камеру. «Вы прямо-таки все снимаете!» – заметила я. «А как же?» – воскликнул Влад, жуя печенье. «Зрителям очень интересно, как проходят наши экспедиции. Не только места, которые исследуем, но и то, что мы едим, когда ложимся спать, о чем говорим. Это же как увлекательное кино. Ну, или реалити-шоу. Логично!» – кивнула я. «Кстати, Влад, а вы в самом деле собираетесь бродить по этим тоннелям?» «Как тот исследователь, который там затерялся?» «Естественно», – заявил телеведущий. «Главная задача – это найти вход в тоннели, и неизвестно, сколько времени мы будем бродить вокруг, прежде чем поймем, как пробраться внутрь. Если за сегодня не успеем, двинем к тоннелям завтра с утра». Не будем уже останавливаться возле пьяной рощи и чертова логова. Их мы сегодня уже сняли. Мы доели все съестные припасы, после чего Влад объявил, что привал окончен и можно снова продолжать путь. «Осталось совсем немного», – подбодрил телеведущий нас. «Каких-нибудь три километра. Если повезет, будем у тоннелей раньше, чем планировали» но, несмотря на короткую передышку, дальше идти было труднее. Солнце палило вовсю, и даже неугомонный ветер не приносил прохладу. Хорошо, что мы не забыли взять с собой кепки, иначе не ровен час у кого-нибудь случился бы солнечный удар. Я всматривалась вдаль, но ничего, кроме однообразной степи, видно не было. Казалось, что мы бредем по какой-то пустыне, без намеков на оазис, с тем лишь различием, что вокруг стелилась сухая трава, а не бескрайние пески. Влад старался держаться бодро, но я видела, что даже он немного устал. Что говорить о Тимофее? Бедняга отчаянно пыхтел позади меня, и наверняка проклинал про себя и Медведицкую гряду со всеми ее аномалиями, и злосчастные тоннели, до которых мы никак не могли добраться. В конце концов он не выдержал и спросил. «Влад, сколько нам еще идти? Ведь, судя по карте, мы давно должны были найти эти тоннели. А такое ощущение, что топаем не пойми куда целый день». «Так, со времени привала мы прошли...» Максимум полтора километра, возразил Влад. Нам нужно торопиться, чтобы не возвращаться в лагерь по темноте, иначе рискуем повторить судьбу исчезнувших здесь людей. А не проще ли просто продлить экспедицию, поинтересовался Тимофей, и не пихать все исследования в один день? Ну, дойдем мы до тоннелей, и что сразу поворачивать назад? Смысл их искать сегодня. Если все равно, за этот день мы ничего не исследуем. Ну, а что ты предлагаешь? Идти в лагерь и терять полдня? Почему терять? – возразил Соловьев. Нет, мы можем отыскать клон бешеных молний. Он же вроде недалеко от лагеря. Склоном займемся завтра, – заявил Влад. Конечно, если мы будем не успевать, то отправим водителя обратно телефон то тут не ловят. Но, признаться, мне бы очень не хотелось это делать. Путь не близкий, к чему попусту бензин тратить? Естественно, придется оплатить водителю расходы, но, кто знает, может, он в следующий раз не приедет нас забирать. «Может, попробовать залезть на какое-нибудь дерево, когда вернемся в лагерь?» – предложил Тимофей. Вдруг с высоты удастся поймать сигнал. «Попробовать можно», — кивнул Влад. «Но не думаю, что эта попытка увенчается успехом. Учитывая то, что здесь приходят в негодность компасы и часы, надеяться на сотовую связь бессмысленно. Но попытаться-то хоть стоит», — настаивал на своем Соловьев. «Ну и где эти чертовы тоннели? Нам еще надо пройти около двух километров» заявил телеведущий. «Если бы мы шли утром по прохладе, думаю, быстро бы добрались до них. Сейчас солнце и ветер мешают, но, полагаю, скоро мы будем на месте». Тимофей только развел руками. «Вроде делай, что хочешь». И Влад ускорил шаг. Скорее всего, его охватил азарт. Не терпелось достичь своей цели, поэтому он не обращал внимания на усталость. В принципе, я тоже чувствовала себя неплохо, несмотря на категорически неподходящую для долгих прогулок погоду. Тимофею ничего не оставалось, кроме как смириться и следовать за нами. Вскоре пейзаж изменился. Вдалеке я заметила череду невысоких холмов, судя по всему, покрытых песком. На фоне ровной степи они выглядели как горы, но это было обманом зрения. Сомневаюсь, что высота холмов составляла больше 150 метров. Но при виде них телеведущий обрадованно воскликнул: Тимофей, съемка! Похоже, это и есть тоннели. Точнее, их верхушка. Гм, я себе иначе их представляла, заметила я. Влад, вы уверены? Абсолютно! кивнул тот. Я читал описание. Они точь-в-точь точь совпадают. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Соловьев достал камеру, а Влад воодушевленно проговорил. Итак, друзья, мы приближаемся к нашей сегодняшней цели – тоннелям в зоне Медведецкой гряды. Вы видите, что издалека они выглядят как обычные холмы. Но именно в этих холмах мы будем искать вход в подземные пещеры. Известно много легенд про эти тоннели. Так, по словам местных жителей, раньше можно было проникнуть в пещеры. Но во время Великой Отечественной войны тоннели взорвали фашисты. Поэтому теперь от них остались только холмы, да сквозные ходы, которые мы и намереваемся отыскать. Говорят, что в 80-х годах в одном поселке Медведецкой гряды внезапно высох большой красивый пруд. И как ни пытались его заполнить водой, ничего не получилось. Специалисты-миллиораторы, вызванные на это место, заключили, что через образовавшуюся трещину вода уходит в подземные пустоты. Что это за пустоты, не знал никто. Но вполне вероятно, речь шла о засыпанных тоннелях. О том, что в тоннеле можно пробраться, свидетельствует еще один случай, произошедший здесь в конце 20 века. Четверо подростков, живущих в местном поселке, пропали летом. Они пошли жарить картошку на костре и исчезли. На поиски отправились курсанты из областного центра и они прочесали все окрестности вдоль и поперек. Однако их поиски не увенчались успехом. И только спустя месяц кто-то обратил внимание на свежие следы недавнего оползня. Принялись раскапывать и обнаружили тела четверых исчезнувших ребят. Неизвестно, почему произошел обвал. Как только нашли тела подростков, раскопки прекратились. Мы попробуем отыскать вход в тоннели, хотя в настоящее время эта задача не из легких. Опять-таки неизвестна сама протяженность этих подземных ходов. Возможно, они тянутся на много километров под всей Медведицкой грядой. Итак, мы направляемся прямо к холмам, чтобы посмотреть, как выглядят неизвестные природы лазы. Влад кивнул Тимофею. Тот еще раз заснял окрестности, после чего мы пошли к холмам. Я представляла себе, что мы найдем нечто вроде входа в пещеру. Однако, приблизившись к возвышенностям, поняла, что все не так, как я думала. В холмах имелись отверстия, но они были настолько малы, что туда с трудом пролезла бы рука взрослого человека. Больше всего лазы напоминали норы каких-то полевых грызунов. Я в недоумении посмотрела на Владислава. «Это и есть те самые тоннели?» — проговорила я недоверчиво. Корельских невозмутимо кивнул. «Возможно, из-за многочисленных оползней тоннели завалило», — пояснил он. «Попробуем раскопать лаз». «Может, если снимем верхний слой земли, то откроем вход?» «И чем вы собираетесь копать?» – поинтересовалась я. «У вас с собой что, складная лопата?» «Не совсем лопата, а, скажем, ее походный вариант». И он снял свой рюкзак. Прямо-таки не сумка, а скатерть-самобранка какая-то. И защитная одежда, и еда, и даже лопата припасена. И как это только у него все умещается? Если говорить про содержимое моего заплечного мешка, то там только бутылка воды и кое-какие вещи для съемок, которые поручил мне нести телеведущий. Самая нужная вещь – мой револьвер, приспокойно висит у меня за поясом в кобуре, прикрытый выпущенной наружу футболкой». Я хотела было положить оружие в рюкзак, чтобы Тимофей ненароком не увидел кобуру. Но это было бы слишком опасно. Ведь если внезапно на нас нападут, мне придется лезть к себе в сумку, тратя на это драгоценные секунды. И вряд ли я успею воспользоваться оружием. Поэтому я просто следила, чтобы моя футболка не задиралась. А когда сняла куртку и повязала ее вокруг пояса. Маскировать револьвер стало гораздо проще. Но, увидев то, чем Влад собрался раскапывать тоннели, я прыснула со смеху. Неудивительно, что маленькая саперная лопатка превосходно умещалась в его рюкзак. Ведь при помощи нее он брал образцы почвы. И я полагала, что эта лопатка для других целей никак не годится. Но телеведущий на полном серьезе вздумал рыть ею подкоп. «На вашем месте я бы не стала снимать, как вы копаете вашей чудо-лопаткой тоннели», проговорила я, стараясь, чтобы мои слова прозвучали не слишком язвительно. Но Корельских абсолютно не понял, над чем я смеюсь, и пояснил. «Снимать будем, естественно. Если вход в пещеры завалило, то достаточно приложить совсем немного усилий. Вот увидите. Земля провалится, и мы увидим настоящие тоннели». Совсем другое дело, если тут нет входа, тогда придется искать едва ли не по всей гряде. Но я надеюсь, что здесь нам повезет. Тимофей, вопреки моему совету, настроил камеру, а Влад легко взобрался на тот холм, что был ниже остальных. «Если мыслить логически, то здесь больше вероятность разрыть ходы», – произнес он. «Возвышенность невысокая, значит, завалена землей меньше остальных. Так, посмотрим, что здесь у нас за почва». Он воткнул острию лопатки в землю, но та поддавалась трудом. Влад с усилием выбросил наверх ком грязи, песка и еще каких-то примесей, после чего заключил «Глина! Это осложняет дело!» Если бы холмы покрывал песок, копать было бы намного легче. Он наклонился к земле, а потом постучал лопатой по почве. Эх, похоже, тут если и есть вход в тоннель, то он прочно завален. Слишком большой пласт почвы. Ну да ладно, попробуем еще раз. Вскоре к работе присоединился Соловьев. Он дал мне видеокамеру, попросив заснять трудовой процесс а потом сменил телеведущего. К счастью, пользоваться различной аппаратурой я умею, хотя и не ручаюсь за качество съемки. Глядя на двух взрослых мужчин, сосредоточенно копающих что-то крошечной лопаткой, я с трудом удерживалась от смеха. Неужели они не понимают, что со стороны выглядят комично? Но Влад был полон энтузиазма. Потерпев неудачу с первым холмом, он взял лопату и попытался разрыть нору в другом. «Я все это время снимала доблестных расхитителей гробниц на видеокамеру». Карельских не успокоился до тех пор, пока не проверил каждое отверстие. И только потом он развел руками и заявил в камеру. «Судя по всему, на этих холмах нет входа в тоннели». Нам остается только вернуться в лагерь и на следующий день попытаться исследовать другие места Медведицкой гряды, где существует вероятность обнаружить вход в пещеры. Имеется предположение, что тоннели тянутся вплоть до склона бешеных молний, куда мы отправимся завтра. Сейчас мы двинемся вперед, постараемся найти загадочные круги на полях по слухам, где-то недалеко от тоннеля существует место, где якобы приземляются инопланетные корабли. По этой причине землю здесь не перепахивают. Местные жители говорят, что в этих степях бесследно исчезают люди, а над холмами бродит белесый туман, которого боятся животные. Тимофей, который подошел ко мне за видеокамерой, выглядел недовольным. Я отдала ему прибор и надела на плечи свой рюкзак, который сняла для того, чтобы удобнее было проводить съемку. Соловьев только проворчал себе под нос нечто вроде «И когда же он, наконец, угомонится?»